Глава пятнадцатая Казах, шумный базар, появление Виктории, В колдуны, сыновья луны, посещение доктором Фергюсоном больного султана, население, тембе, дворец султана, его жены, султан-пьяница, обоготворение Джо, как танцуют на луне, настроение изменилось, две луны на небосклоне, непрочность божественного величия. Казах, являясь важным пунктом Центральной Африки, в сущности не представляет собой города. Надо сказать, что в этом крае вообще городов не существует. Казах раскинут в шести обширных ложбинах. Здесь разбросаны хижины и шалаши невольников, окруженные двориками и хорошо возделанными садами. Тут великолепно растут лук, картофель, кабачки, тыквы и превкусные шампиньоны. Область Уньямбези. лучшая часть лунной страны. Так сказать, великолепный плодородный парк Африки. В центре области находится округ Уньяньебе. Чудесная местность, где беспечно живут несколько чисто арабских семейств Омани. Эти люди с давних пор ведут торговлю в центре Африки и в Аравии. Торгуют они комедию, слоновой костью, набивными бумажными тканями и невольниками. Караваны их не перестают тянуться по всем экваториальным странам. Доходят они и до побережья, доставляя оттуда предметы роскоши для своих разбогатевших хозяев-купцов. Окруженные своими женами и слугами, богачи Амани ведут жизнь самую бездеятельную, так сказать, горизонтальную. Лежат, болтают, курят или спят. Вокруг этих цветущих ложбин Разбросаны многочисленные хижины туземцев. Раскинулись огромные площади для базаров, зеленеют поля конопли и дурмана, растут великолепные деревья, дающие прохладную тень. И это есть Казах. Здесь главное место встреч караванов. Одни привозят сюда с юга невольников и слоновую кость, другие доставляют с запада племенам, живущим вокруг великих озер, хлопок и мелкие изделия из стекла. Потому-то на здешних базарах вечная суматоха и невообразимый шум, крики носильщиков-метисов, бой барабанов, звук труб, ржание мулов, рёб слонов, пение женщин, писк детей, удары трости жемадара начальника каравана, словно отбивающие такт в этой пасторальной симфонии». и все сливается в единый непрекращающийся гул. Здесь без всякого порядка, а вернее сказать, в живописном беспорядке, навалены и яркие материи, и бисер, и слоновая кость, и бивни носорога, и зубы акул, и мед, и табак, и хлопок. Здесь заключаются самые удивительные сделки, ибо цена каждого предмета определяется исключительно вожделением, которое он вызывает у покупателя. Вся эта суета, все движение, весь шум сразу стихли, когда на небе появилась Виктория. Величественно паря в воздухе, она постепенно, почти вертикально, стала снижаться. В один миг мужчины, женщины, дети, невольники, купцы, арабы и негры исчезли с площади и забились в свои хижины. «Знаешь, дорогой Смейль», — заметил Кеннеди, — Если мы и дальше будем производить такой же фурор своим появлением, то нам трудновато будет завязать какие-либо торговые отношения с местными жителями. А между тем, здесь можно было бы совершить очень простую коммерческую сделку», – вмешался Джо. «Взять бы, да и спуститься спокойно на эту базарную площадь и, не обращая ни малейшего внимания на купцов, забрать самые ценные товары. Да так, пожалуй, можно было бы сразу разбогатеть». «Ну, это не так легко». — возразил доктор. С перепугу все разбежались, но, поверь, они не замедлят вернуться из суеверия или любопытства. «Вы так думаете, сэр?» «Вот увидим. Во всяком случае, благоразумно будет не слишком к ним приближаться. Ведь Виктория наша — шар не бронированный, а значит, ей опасны и пуля, и стрела». «А ты, Самуэль, намерен войти в переговоры с этими африканцами?» — спросил Кеннеди. «Ну а почему бы и нет?» если это окажется возможным, — ответил доктор, — мне кажется, здесь можно встретить арабских купцов довольно цивилизованных. Помнится, что Бертон и Спик не могли нахвалиться гостеприимством жителей Казаха. Надо и нам попытаться завязать с ними дружбу. Снизившись мало-помалу, Виктория зацепилась одним якорем за верхние ветви дерева, росшего вблизи базарной площади.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 Колдун на это ответил, что султан Мвани много лет уже хворает и нуждается в небесной помощи, поэтому он приглашает сынов Луны посетить больного повелителя. Доктор тотчас же сообщил об этом приглашении своим спутникам. — Ты думаешь отправиться к этому негритянскому царьку? — спросил охотник. — Конечно. Люди эти мне кажется, настроенными дружелюбно.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 и оставайтесь оба на указанных мною постах. «Что делать, если ты так хочешь?» отозвался охотник. «Следи же, Дик, за расширением газа». «Будь спокоен, Самуэль». Крики туземцев делались все громче. Они с жаром взывали к небесной помощи. «Слышите, слышите?» воскликнул Джо. «Они, по-моему, что-то уже очень дерзко ведут себя со своей богиней Луной и ее божественными сынами».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 доктор был встречен толпой жон султана под гармонические звуки упату, род цимбала, сделанных из дна медного котелка и под грохот келииммда, огромного барабана вышиной в пять футов, выдолбленного в стволе дерева. Поэтому барабан еще изо всех сил колотили кулаками два виртуоза. Большинство жон султана показались доктору очень красивыми. Они смеялись,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 и оживил на минуту бесчувственное тело. Султан сделал слабое движение, а так как он уже несколько часов казался трупом, то это появление жизни вызвало восторженные крики в честь целителя. Бергюсон, видя, что ему здесь делать больше нечего, решительным движением отстранил от себя своих слишком восторженных поклонников, вышел из дворца и направился к Виктории.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 «Поклоняйтесь, милые девушки, поклоняйтесь», — говорил Джо. «Я добрый малый, хоть и сын богини». Ему преподнесли дары, которые обыкновенно складывают в циму, хижину, где помещаются идолы. Дары эти состояли из ячменя и помбе, нечто вроде крепкого пива. Джо счел нужным отведать этот напиток, но для него и его неба, хоть и привычного к вину и виски, он оказался слишком крепким. Он состроил ужасную гримасу, которую толпа приняла за любезную улыбку. Затем молодые девушки, затянув монотонную мелодию, исполнили вокруг него какой-то степенный танец. «Ах, вы танцуете!» — воскликнул Джо. «Хорошо же! Я не останусь в долгу перед вами, и сейчас покажу к вам, как пляшут у нас на родине». И Джо пустился в головокружительную джигу.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 Угрожала. «Странная перемена. Что же могло произойти? Не окончил ли султан свои дни на руках небесного целителя? Уже это было бы не кстати». Пронеслось в голове шотландца. Кеннеди со своей стороны видел опасность, но не понимал ее причины. Воздушный шар, сильно раздутый газом, натягивал удерживающий его канат.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 Виктория была уже на высоте почти тысячи футов. Негр с отчаянной энергией вцепился в канат. Он молчал, глаза его были устремлены в одну точку. К его ужасу примешалось удивление. Легкий западный ветер уносил Викторию от казаха. Прошло полчаса. Доктор, заметив, что местность под ними совершенно пустынна, уменьшил пламя горелки и снизился. Футок 20 от земли... Негр решился спрыгнуть. Он упал на ноги и опрометью пустился бежать к казуху. А Виктория, освобожденная от лишнего груза, снова стала подниматься.